Глава пятая. «Была глубокая ночь, но на не спал». Его правитель, Дестон Халлард, внимательно следил за тем, как развиваются события на севере империи. Военную кампанию они спланировали давно, и теперь все зависело от того, какое решение примет император Ранмир. Дестен, негромко позвала жена, он невольно вздрогнул, Неша вошла неслышно. Дестон старался быть с ней мягким и терпеливым. Скоро ему придется уйти на войну. Неважно, что решит Ранмир, осада Игниса неизбежна. «Дети спят?» — с улыбкой спросил он. «Прекрасно знаешь, что Нэша — лучшая в мире мать. Она обожает своих сыновей, но в особенности маленькую Викторию, и даже не сочла ее прозвище полукровка обидным. Разумеется, дети спят» хотя старшему принцу девятнадцать солнц, и он давно уже не ребенок. Домиан должен сейчас быть здесь со своим отцом, как наследник Великого дома, который идет войной на другой Великий дом, и вместе с главнокомандующим изучать карту будущих сражений. Но Дестон решил дать старшему сыну время. Дамиан еще успеет повзрослеть, война может затянуться надолго. Игнис силен, Аранмир Альхали упрям, его советники хитры, как лисы. Империю оплела паутина бюрократии, которую так просто не разорвать. Все эти допуски, сигнальные оповещения, маячки на любых артефактах, а главное коды системы, ядро которой находится в столице империи, надо будет как-то обойти. Об этом Дестон и думал, ожидая новостей из Фригамы, где сейчас был день. «Завтра я иду в Чихуан», — предупредил жену Дестон. «Один. Портал в Игнес пока тоже открыт, но не советую им пользоваться. Это может оказаться опасно». «Что происходит?» — взволнованно спросила Нэша. «Началось то, что было неизбежно. Война, родная. На престол Империи должен вернуться Тадрарт, чтобы продолжить начатые реформы. Мы долго к этому готовились. Сначала надо было защитить наши города». Мы с Давидом спроектировали сеть торпедных ловушек. «Я в этом ничего не понимаю», — наморщила высокий лоб Нэша. Она по-прежнему была очень милой, хотя и вошла в пору зрелости, и родила уже четырех детей. Вот об этом Дестон и хотел бы крайне аккуратно поговорить с женой. О проблемах высоких град, связанных с деторождением. «И не надо тебя понимать, любимая. В Чихуане завтра состоится военный совет. Тоже касается нас с тобой, Дестон решился. У нас теперь будут раздельные спальни. Я тебя больше не привлекаю, как женщина, мгновенно расстроилась Неша, которая обожала мужа. Дестон вошел в пору зрелости и как правитель, и как мужчина. Кровь высокородных давала себя знать. Она бежала по жилам императорского бастарда, давая ему молодость и силы. Сьора Халларда по-прежнему называли красавцем. Женщины на него заглядывались. Истинный сьор, хоть и полукровка. Видный, властный, мужественный. Не мужчина, скала. И новость о раздельных спальнях Гратунешу шокировала. Неужели у мужа кто-то есть? Я тебя по-прежнему люблю. Дестон встал и положил руки на ее плечи. Но ты родила четверых. Этого вполне достаточно. Я не хочу, чтобы следующий ребенок тебя убил. Как это случилось с твоей матерью. «Но ты ведь нечистокровный! вырвалась у Нэши. Но ты-то, Грата, мягко напомнил Дестон. Тебе не надо больше рожать. Трех сыновей дому дальних вполне достаточно. Ну и маленькая грата, наше сокровище, Виктория. У тебя будет фаворитка? напрямую спросила Нэша. Нет, справился же, твой отец. Дестон, ты не понимаешь. Таких, как он, больше нет, а ты, к тому же, полукровка. В каком случае это достоинство, а в каком недостаток?» Дестон не выдержал и улыбнулся. Как она разгорячилась. «Я предпочту умереть родами, чем увидеть тебя в объятиях другой женщины. Если ты оставляешь мне выбор, я хочу еще одного ребенка». «Выбор я тебе не оставляю», — спокойно сказал Дестон. «Я знал, что ты заупрямишься». Но таково мое решение, как твоего мужа и Сьора, повелителя Нарабора. В его голосе появились властные нотки. Ты можешь обижаться, но я решение не изменю. Тогда я поищу способ жить с мужем, как с мужчиной, и больше не иметь от него детей. Такое возможно? Противозачаточное зелье, задумчиво сказал Дестон. Его раньше не было, пока Сьор на мир не вывел формулу в своей лаборатории и не стал пичкать этой дрянью Грату Чикиту. Но император распорядился уничтожить и зелье, и формулу. Оно еще опаснее для Граты, чем рожать детей. Ты ведь помнишь, несчастная Чикита сошла с ума. — Она принимала его аж десять солнц. возразила Нэша. Придворные дамы травили несчастную женщину по приказу на мира. Они не соблюдали осторожность. — А если по чуть-чуть? — Я спрошу Давида, — кивнул Дестон. — Он не из Кулап? «Но что-нибудь подскажет?» «Все сложно с вашей генетикой», с досадой сказал Сьор Халлард. «Видимо, климат подействовал, много мутаций». «Чего?» — не поняла Нэша. «Мутации, которые спровоцированы сугубо родственными браками, плюс неблагоприятные природные факторы, которые привели к вырождению расы. Почему моя бабушка и поставила эксперимент на себе? Она искала выход. На мир его тоже искал, но по-своему». Иногда я жалею, что его убили. Умнейший был сьор. Другого такого нам уже не дождаться. Сколько знаний на мир унес с собой во мрак, бесценных знаний. Да, великий был сьор, с уважением повторил Дестен. "Дестен, ахнула Неша, на мир был чудовищем, садистом. Вспомни, что он сделал с твоей матерью. Мы все не идеальны. Иди спать, Неша." «Столица северян на связи!» — озабоченно сказал Дестон. «Наконец-то новости! Император на что-то решился!» Они сидели перед картой в шестером. Братья Готверы, Дестон, Гота с Линаром и с Атель, который почти отошел от дел, но пожелал присутствовать. «Это великий день!» — торжественно сказал он. «И я не знаю, чего в нем больше — радости или печали!» С одной стороны, мы, наконец, сможем отомстить Ранмиру Аль-Хали за разрушение наших городов, а с другой — высшие идут убивать высших. Сьоры против сьоров. Два великих дома с одной стороны и три с другой. Шамир не больно-то тепло относится к дяде, заметил принц Ленар, не говоря уже о наместнике горе. Как-никак именно он убил отца Шамира. Я думаю, что с наследником Вечных можно договориться. Уже нет, жестко сказал Анрис. Потому что Калифас открыл портал для армии Ранмира. Идет переброска наемников и подготовка к военному походу. Он все-таки решился напасть. Глаза у Дестона загорелись. А я думал отсидиться за толстыми стенами Игниса. Нам было бы труднее достать там Ранмира. У него большая армия и еще полно торпед не говоря уже о воздушном флоте. «Безумец», — покачала головой Гота. «Он решил похоронить свою армию в пустыне. Ранмиру не пройти к фригами через пески, не в это время года». «Там и зимой не пройти», — согласно кивнул Анрис. «Ранмир и впрямь спятил, но это нам на руку. Я тоже от него не ожидал, что ринется в открытый бой. Ведь там императору крышка». Как только Сьорранмир выступит, объединенный воздушный флот Нарабора и Чихуана захватит главный морской порт Анклава Игнес. Дестон тронул указательным пальцем карту. Остальные дружно закивали. У главнокомандующего есть план. И будет держать порт, пока не отойдет флот морской. И не привезет наемников. После этого объединенные армии Моя и Сьора Атля идут на столицу империи и начинают ее осаду. Ран миру придется воевать на два фронта, и он неминуемо будет разбит. «Дестон, а что с твоими гондолами?» – озабоченно спросил Линар. «Они перелетят океан?» «Теперь да», – улыбнулся Сьор Халлард. «Мы с Давидом много работали. Времени ушло больше, чем я думал, но испытания закончены два солнца назад. Теперь у Нарабора новый воздушный флот, и можете быть в нас уверены». «Принимается», – широко улыбнулся Линар. «Итак, осада? Наконец-то?» «Все ли мы предусмотрели?» Озабоченно спросил Дестон. «Император уж очень решительно ринулся в бой. Неуж ты впрямь решил положить свою армию в пустыне? В любом случае, мои корабли с наемниками завтра выходят в море. Ленар, у тебя времени больше. Простите, Йор Атль, что обращаюсь не к вам, а к вашему сыну». «Все правильно. Я давно уже не гожусь для войны». «Когда Ленар уйдет к стенам Игниса, править здесь будет Гота». «Я? Ну уж нет», — решительно заявила жена наследника дома. «Я тоже иду на Игнис. У меня с Ранмиром свои счеты». «А как же дети, Нинита?» — укоризненно сказал Ленар. «Подумай о нашей дочери. Она совсем еще кроха. За ней присмотрят. Что же касается нашего наследника, то он уже взрослый. Не отговаривай меня, дорогой. Я иду с вами». «Решено!» – подвел итог Дестон. «Ждем сигнала от наших лазутчиков из Калифаса о том, что Ранмир выступил. Анрис. Они могут заблокировать имперские порталы. Жаль, что у нас так мало транспортеров. Но, увы. Давид Левит так и не смог раскрыть их секрет. Это высокие технологии, которых мы пока достичь не в состоянии. Будет совсем худо, когда транспортеры начнут выходить из строя. Но пока все работает. Будем пользоваться ими». «Военный совет окончен!» Сьор Халлард встал. «Я возвращаюсь в Нарабор!» Готи не спалось. Она знала, что император опять пытался ударить по ее родной фрегаме, но защита, доведенная до абсолюта, сработала. Дестон молодец. Он долго готовился, зато сделано все на совесть. Все равно было тревожно. Выдержит ли Чехуан? Линар позвала она. «Ты ведь хотел мне что-то сказать!» «Я видела это по твоим глазам. Я хотел тебе сказать, чтобы оставалась дома, как Виктория и Нэша. Ну почему всем остальным достались нормальные жены, а мне Фурия?» – посетовал Ленар. «Фурия умеет быть нежной», – Гота придвинулась. «Еще один ребенок?» – сразу оживился Ленар. «А это выход. Беременная ты уж точно не сможешь воевать. Я помню, как тебе плохо, когда ты носишь ребенка. Так плохо, что он осекся». — Что у леди Тианы уже двое? — спокойно продолжила Гота. Не беспокойся. У меня с леди прекрасные отношения. И с ее детьми тоже. Как забавно. Она сначала родила девочку, в то время как я сына. Зато потом у нее родился мальчик. — А у меня Летис. Ты их видел, своих детей от Тианы? — Нет, — соврал Ленар. Он прекрасно знал, как больно Готе об этом говорить. Но свою роль жена играет отменно. Это ведь была ее затея. Тиана Ларис не глупа, старается не показываться королеве на глаза, является в Чихуан только по зову своей госпожи. Но эти ворованные у нее ночи, когда Тиана похожа на огнедышащую лаву, Ленара опьяняют не хуже, чем золотое Тадрардское, которое славит забористым. Не надо было поддаваться чарам синеглазой леди. У Ленара двое бастардов, которые носят титулы леди и лэрд. Он никогда не посмеет назвать сына Тианами и Сиром. Позвать его ко двору, как-то выделить. Бастарды опасны для короны. Иное дело дочь. Ленар бы хотел видеть ее как можно чаще. Жена всегда планирует какую-то кампанию. Действия королевы все время активны. Поражений она не признает. Страдает молча, делая вид, будто это была очередная победа. Но внебрачная дочь Ленара уже совсем взрослая девушке семнадцать. Ее пора выдать замуж. И для этого леди надо пригласить ко двору. В ней ведь кровь высокородных. Лияна почти принцесса, кроме того, что по праву считается самой красивой девушкой в империи. Она невероятно похожа на отца, только глаза материнские, ярко-синие с поволокой. Что же предпримет королева? Предпримет все, чтобы похоронить такую редкую красавицу в глуши, выдав замуж за захудалого лэрда, или сделает мужу приятное, или Яна будет блистать при дворе, воцарившись в столице южных. С такой-то неземной красотой! Да она затмит всех других дам! Но королева так изобретательна! Жди подвоха!» Ленар обнял жену и погладил по жестким черным волосам. Хитро спросил. «Так как насчет детей?» «Я готов». И нежно, чтобы не спугнуть, Повел ее руку вниз, чтобы Гота смогла эту готовность оценить. Да, в их браке появилась трещина, но это изначально была крепость. Извалившийся угол, да просевшая в одном только месте крыша, погоды не делают. Линар все равно не покинет этих стен. А если Гота потребует, чтобы всю ее третью беременность муж просидел у юбки своей королевы, то Линар и на это пойдет. В конце концов, в империи начинается война. Им всем придется покинуть город любви и подвергнуться испытаниям. Такова судьба.